да не перебивает и не в этом дело. Короче, звонит мне и говорит. Давайте еще раз встретимся, я документы принесу. А я ему и врезала. Нету в вашем агентстве никакого Сергея Сергеевича, ни Сидорова, ни Петрова. Только что я туда звонила. А ты, голубчик, самый настоящий жулик и козел, и не на такую дуру напал, чтобы я тебе свои деньги на блюдечке поднесла. И я завтра же все о ваших «В агентстве художествах сообщу прокуратуру. Это, говорю, еще надо разобраться, что за агентство такое, и почему вы адреса женщин уехавших не даете?» И швырнула трубку на рычаг. Такое удовольствие получила, ты не представляешь. «А вот это ты правильно», — задумчиво протянула Рита. «Что правильно? Что трубку бросила? Нет. Что в прокуратуру надо идти, или не в прокуратуру, а в милицию». Не знаю точно куда, но куда-то надо. Не нравится мне эта история. Она мне еще раньше не нравилась, а после твоего рассказа совсем подозрения одолели. «Да брось отмахнулась Татьяна. «В жизни я ни с какими ментами дело не имела, тем более, что он ведь меня не надул, а я его вовремя раскусила, так что и обвинить-то его ни в чем». «Да нет, я даже не про него говорю, мне вся эта история не нравится». Потом, может быть, мы все-таки сможем узнать адреса и твоей Кати, и моей Марины. С милицией они не посмеют так разговаривать, как с какими-то девчонками. Знаешь, давай мы с тобой вот так сделаем. Я договорю завтра утром встретиться с одним человеком. Ну, в общем, это Маринкин бывший муж, не последний, от которого лялька, а предыдущий. Но и не самый первый, от которого Сережа. В общем, я тебя уже запутала этими мужьями, но суть не в этом. Он про работу свою очень туманно говорил, но думаю я, что у него есть связи в этих, как раньше говорили, органах. А может и не в органах, но человек он понимающий, он нам поможет. — Ну и ну, — завистливо вздохнула Татьяна, — целых три мужа, везет же некоторым, а тут одного не найти, казах мой, и то жениться не захотел. Утром Рита набрала номер телефона Татьяны. Та почти сразу подняла трубку, видимо, сидела у телефона. «Алло, кто это?» — спросила она каким-то нечленораздельным голосом. «Это я, Рита. У тебя что, каша во рту?» «Нет, бутерброд?» Татьяна проглотила кусок булки и закончила вполне внятно. «Я завтракаю». «Ну, в общем, с Антоном пока придется подождать, он еще не вернулся». «С каким еще Антоном?» «Ну, я же тебе вчера говорила, Маринкиным бывшим мужем». «А, тот, который не первый, не последний», — Татьяна оживилась. «Ну и как он вообще-то?» «То есть, что значит «как»? Ты что имеешь в виду?» — холодно отозвалась Рита. «А ты не понимаешь?» — стихийничала Татьяна. «Мужик-то интересный». «Интересный», — против воли ответила Рита, а сердце как-то сладко заныло. «Но мы ведь с ним вообще-то по другому делу». Рита сама устыдилась фальши, прозвучавшей в ее голосе и от татьяны это тоже не укрылось ой не скажи подруга квалификацию никогда нельзя терять этот антон то не женатый я так поняла так нужно всегда быть в формеуме мало ли что ой и туля обожди ко мне пришел кто то а в дверь звонят я тебе потом перезвоню через пять минут или ты мне звякни постой «Ты ждешь кого-нибудь?» — встревоженно спросила Маргарита, но в трубке уже раздавались короткие гудки. Она сама удивилась своему беспокойству. но ну, мало ли кто мог прийти к Татьяне, ведь не ночью, а утром. Что может с ней случиться? Но Рите не давала покоя странные истории, рассказанные вчера Татьяной. Ведь она звонила в агентство, и именно оттуда пришел подозрительный Сергей Сергеевич Сидоров, чтобы взять деньги. Ясно, что он задумал мошенничество. Даже не слишком осторожная Татьяна это сразу поняла. Что же это за агентство, в котором работают жулики?»